Глава 7. Тополиная улица. 15 июня 1996 года. 16.44. Фургоны выплывают из тумана, словно металлические динозавры. Окна опускаются. Вновь открывается люк в борту розового паруса мечты. Ветровое стекло синего фургона «Свобода» — «Баунти» — соскальзывает вниз. За ним торчат три серых ствола. И вновь гремят громовые раскаты, на сей раз рукотворные. Теперь грохот от выстрелов намного сильнее. Коля Интригьян, лежащий лицом вниз у двери между кухней и гостиной Биллингсли, первым отмечает этот факт. Но вскоре это доходит и до остальных. Каждый выстрел напоминает разрыв гранаты, и сопровождается долгим протяжным звуком, чем-то средним между жужжанием и свистом. Два выстрела из красной стрелы следопыта, и от трубы дома Коли Интригьяна остается лишь розовая пыль до куски кирпича, разбросанные по крыше. Выстрел подбрасывает вверх синий пластик, которым Питер Джексон и Биллингсли укрыли тело Кэрри Риптона. А следующий разрывает заднее колесо велосипеда Кэрри. Впереди... Стрелы. Катит серебристый фургон. Часть его крыши поднята под углом. В зазоре видна серебряная фигура. Робот в форме конфедератов. Он трижды стреляет в горящий дом Хобартов. Каждый выстрел грохотом не уступает взрыву динамитной шашки. Спускаясь вниз от Медвежьей улицы, парус мечты и приблизившаяся к этому месту свобода сосредотачивают огонь на домах номером 251 и 249, Джозефсонов и Содерсонов. Разбиваются окна, вылетают двери. Один залп попадает в багажник старенького Сааба Гэри. Прогибается металл, брызгают осколками задние фары. Взрывается топливный бак, превращая автомобиль в огненный шар. Наклейки на заднем бампере. Возможно, я еду медленно, но я впереди и... Штабной автомобиль мафии, чудом уцелев, мерцают в волнах горячего воздуха. три фургонов, движущихся на юг, и другое трио, которое держит путь на север, минуют друг друга и останавливаются каждая напротив забора из штакетника, отделяющего участок Биллингсли соответственно от участков Карверов и Джексонов. Когда вновь разгорается стрельба, Одри Уайлер ест на кухне сандвич, запивая его безалкогольным пивом. Она выходит в гостиную и широко раскрытыми глазами смотрит на улицу, забыв о том, что в руке у нее кусок ржаного хлеба с салатом и солями Выстрелы гремят непрерывно, канонада разрывает барабанные перепонки, но она в безопасности, стреляют по двум домам на другой стороне улицы. Одри видит, как взлетает в воздух, Покорёженный красный вазок Ральфи Карвера. Он шлёпается колёсами вверх на труп Дэвида Карвера. На следующий выстрел отбрасывает вазок на цветочную клумбу слева от подъездной дорожки. Но выстрелы срывают с петель сетчатую дверь и загоняют её в холл. Ещё два залпа со свободы баунти превращают в пыль большую часть гюмельских статуэток пирожка. Всё новые дыры появляются в корпусе Люмины. Наконец, этот автомобиль тоже взрывается. Языки пламени охватывают его от покорёженного багажника до переднего бампера. Пули срывают все ставни на окнах дома Биллингсли. В почтовом ящике появляется дыра размером с бейсбольный мяч. Ящик падает на коврик и дымится. Внутри горят рекламные проспекты и письмо о гайского общества ветеринаров. Еще выстрел, и дверной молоток в форме головы святого Бернарда исчезает, словно монета в руке фокусника. Не замечая ничего вокруг, Питер Джексон поднимается с телом жены на руках. Поблескивают круглые стекла его очков, залитые дождем. Взгляд отсутствующий, связь с реальностью потеряна полностью, но он стоит, Одри его видит, целый и невредимый. «Тетя Одри!» Это Сет. Очень издалека, но, несомненно, Сет. Тётя Одри, ты меня слышишь?» «Да, Сет. Что происходит?» «Неважно!» — голос на грани паники. «У тебя есть место, где ты можешь укрыться?» «Безопасное место!» «Мохок!» «Это он про мохок?» «Да, несомненно!» «Про что же еще?» — решает Одри «Да, я... Скорее туда!» — требует едва слышный голос. «Немедленно туда!» потому что фраза обрывается. но в общем-то, уже все сказано. Одри отворачивается от тира улицы, смотрит на арку, ведущую в берлогу, где, как обычно, крутят кино. Нет, кино с большой буквы. Звук невероятно громкий, гораздо громче того, на что способен их зенит. Тень сета мечется по стене, разросшаяся в высоту, Ужасное, похожее на то страшилище, которого в детстве Одри боялась больше всего. на рогатого демона из «Ночи на лысой горе». Одного из сюжетов фантазии. Словно Тэк беснуется в теле Сета. Выгибает и растягивает его. Но берлогой дело не ограничивается. Одри вновь поворачивается к окну, выглядывает из него. Поначалу ей кажется, что у нее непорядок с глазами. Возможно. Тэг замутил ей хрусталики или сделал с ними что-то еще. Но Одри поднимает руки и видит, что все нормально, руки как руки. Нет, что-то происходит с Тополиной улице. Она непонятным образом заворачивается. Изгибаются углы, стираются цвета. Меняется реальность, и Одри знает, почему. Долгий период подготовки и накопления сил закончился. Тэг делает, Тэг строит. Сет посоветовал ей выбраться отсюда хотя бы на время, но куда сможет отправиться Сет? «Сет, Одри!» — собирает волю в кулак, стараясь сконцентрироваться на Сете. «Сет, пойдем со мной!» «Я не могу. Уходи, тетя Одри, уходи немедленно!» Душевная боль, звучащая в его голосе, рвет душу. Одри опять поворачивается к арке, той, что ведет в берлогу, но видит лук, уходящий вдаль. Вдыхает запах шиповника, такой возбуждающий, манящий. Наслаждается весенним теплом. Джейнис рядом. Джейнис спрашивает ее, какая песня из репертуара Саймона и Гарфункеля ей нравится больше всего. И вскоре они горячо спорят о достоинствах и недостатках «Дороги домой» и «Я скала». Последнее начинается со слов «Если б я не любил, то никогда бы не плакал». На кухне Карверов все лежат на полу, закрыв руками голову, вдавливаясь лицом в пол. Вокруг мир разваливается на куски. Звенит разбивающееся стекло, падает мебель, что-то взрывается. Пули с чмоканьем пробивают стены. Внезапно Кирстен Карвер чувствует, что не может больше выносить ухватившиеся руки Элли. Она любит свою дочь, другого и быть не может. Но сейчас ей нужен Ральфи. Она должна обнять Ральфи, умненького, благоразумненького Ральфи, который так похож на отца. Кирстен грубо отталкивает Элен, не обращая внимания на обиженный вскрик девочки, и бросается к нише между плитой и холодильником, куда Джим затолкал перепуганного, вопящего Ральфи, прикрыв ему голову рукой. «Мамочка!» – верещит элли и пытается броситься за Кирстен. Кэммерит отталкивается от двери кладовой, хватает девочку и валит на пол. В это мгновение что-то тяжёлое с жужжанием летит через всю кухню, ударяется в кран и отлетает назад. Большая часть крана осколками вылетает через сетчатое окно и паутину во двор. Из того, что осталось на трубе, бьёт струя воды, поначалу чуть ли не до потолка. Жужжание повторяется, на этот раз... Удар приходится в одну из медных сковород, что висят над плитой. Сковорода разлетается по кухне дождем шрапнели. И внезапно пирожок начинает кричать. Слов нет, один крик, ее руки прижаты к лицу, кровь хлещет между пальцев, заливает шею. Блузка Кирстен, застегнутая не на те пуговицы, вся в медных ошметках. Есть ошметки в волосах, а довольно большой кусок меди – вибрирует, воткнувшись в лоб, словно лезвие ножа. «Я ничего не вижу!» – выкрикивает Кирстен и опускает руки. Естественно, не видит. Глаз нет, как и большей части лица. Кусочки меди валятся со щёк, губ, подбородка. «Помогите мне! Я ничего не вижу! Помогите мне, Дэвид! Где ты?» Джонни, лежащий рядом с Брэдом в комнате ЛН, слышит крики и понимает, случилось что-то ужасное. Пули посвистывают над его головой. На дальней стене фотография Эди Веддера. Как только Джонни начинает ползти по направлению к коридору, в груди Веддера появляется зияющая дыра. Следующая пуля разносит зеркало над туалетным столиком ЛН. Сверкающие осколки летят во все стороны. С улицы, перекрывая крики, Кирстен Карвер доносится вопль автомобильной охранной сигнализации. А стрельба продолжается. Выползая в коридор, Джонни слышит, как бред ползет за ним и думает о том, что с таким пузом подобная аэробика не в радость. Но тут же эта мысль, крики женщины снизу, грохот выстрелов отсекаются от сознания. На мгновение у него такое ощущение, будто он повстречался с правой Майка Тайсона. «Это он», — шепчет Джонни, «клянусь богом, это он». «Ложитесь, идиот!» – бред хватает его за руку и дергает. Джонни падает вперед, как автомобиль с плохо поставленного домкрата. Он не помнит, когда успел подняться на четвереньки, но видно, поднялся, раз теперь рухнул на пол. Невидимые пули прошивают воздух над его головой. Стекло, прикрывающее от пыли свадебную фотографию в рамочке, разлетается. С грохотом падает и рамочка вместе с фотографией. Секунду спустя прямое попадание в деревянный шар, украшающий стойку лестницы, вызывает дождь щепок. бред приникает к полу, закрывая голову руками. А Джонни, забыв обо всем, таращится на какую-то вещь на полу. — Что с вами? — спрашивает бред Захотелось умереть? — Это он, бред повторяет Джонни. Хватает себя за волосы и дергает, дабы убедиться, что не спит. — Па! — Громкое жужжание раздается над головами. Светильник в коридоре разлетается вдребезги дребезги, осыпая стеклом Брэда и Джонни. Парень, который управлял синим фургоном, заканчивает фразу Джонни. Был еще другой, который застрелил Мэри. Но за рулем фургона сидел именно этот. Джонни протягивает руку и поднимает с пола, забросанного щепками и осколками стекла, игрушку Ральфи Карвера, инопланетянина с выпуклым лбом огромными темными миндалевидными глазами и ртом-хоботом. Одет он в зеленую переливающуюся униформу. Голова лысая, если не считать, с жесткой полоски светлых волос. Полоска эта напоминает Джонни гребень шлема римского центуриона. Интересно, где его шляпа, думает Джонни, стайка пуль пролетает над головой Джонни, чтобы вонзиться в обои. Фигурка чем-то напоминает инопланетянина Стивена Спилберга. «Так где же твоя кавалерийская шляпа, приятель?» «Что вы там бормочете?» – спрашивает бред лёжа на животе. Он берёт семидюймовую фигурку из руки Джонни разглядывает её. На щеке бреда царапина от осколка светильника, – решает Джонни. Внизу уже не кричат. бред смотрит на странное существо в своей руке. Потом поворачивается к Джонни. Глаза у него до смешного крутые. «У вас что-то с головой?» «Нет», — отвечает Джонни, — «с головой у меня все в порядке, бог тому свидетель. Я никогда не забываю раз увиденного лица». «О чем это вы? Хотите сказать, что люди, которые все это устроили, надели маски, чтобы выжившие не смогли их опознать?» «Такая идея как-то не приходила Джонни в голову. Ну, вроде бы идея хорошая. Может быть и так, но...» «На маску не похоже, вот и все, не похоже на маску!» Бред долго сверлит Джонни взглядом, потом отбрасывает фигурку и ползет дальше к лестнице. Джонни подбирает игрушку, внимательно ее разглядывает и морщится, когда нечто увесистое улетает в окно в дальнем конце коридора. То, что выходит на улицу, и с жужжанием проносится над его головой. Он засовывает фигурку в карман но не тот, где уже лежит странная пуля и устремляется за Бредом. На лужайке перед домом старины Дока Питер Джексон все стоит с телом жены на руках, целый и невредимый посреди огненного шквала. Он видит фургоны с тонированными стеклами и фантастической раскраской, видит стволы, выплевывающие огонь. В зазоре между серебристым и красным фургонами видит старенький Сааб Гэри Содерсона, пылающий на подъездной дорожке. Особых эмоций, происходящих вокруг, у Питера не вызывает. Он только что вернулся с работы. По какой-то причине для него это главное. Он думает, что отсчет событий этого ужасного дня, мысль о том, что он этот день не переживет, не приходит ему в голову. Должен начинаться с фразы «Я только что вернулся с работы». Фраза эта становится для него магической. «Это мостик в реальный мир, в котором Питер пребывал час назад и рассчитывал пребывать и дальше, годы и десятилетия. Я только что вернулся с работы». Он также думает об отце Мэри, профессоре Мермонского стоматологического колледжа в Бруклине, Генри Капнере. В глубине души Питер всегда знал, что Генри Капнер считает его недостойным своей дочери И опять же в глубине души Питер в этом с ним соглашался. А теперь Питер стоял под шквальным огнем на мокрой траве, гадая о том, как он сможет сказать мистеру Калнеру, что невысказанные страхи тестя стали реальностью. Недостойный зять не смог уберечь от смерти его единственную дочь. «Это не моя вина», — думает Питер. «Может, мне удастся убедить его в этом?» «Если я начну со слов, я только что вернулся с Ра... Джексон!» Этот голос обрывает его волнение, чуть не сбивает с ног. Питер едва сдерживается, чтобы не закричать, словно чей-то рот открылся у него в мозгу, проделав там дыру. Тело Мэри так и норовит выскользнуть из рук, но Питер еще сильнее прижимает его к груди, стараясь не замечать боли в мышцах. Одновременно он начинает более адекватно воспринимать действительность. Фургоны приходят в движение, но катятся очень медленно, не прекращая огня. Розовый и желтый обрабатывают дома ридов и геллеров, сшибая кормушки для птиц, разбивая стекла, дырявя двери. Пули срезают головки цветов и ветви на кустах. Питер замечает, что один фургон по-прежнему стоит на месте. Черный. Он припарковался на другой стороне улицы и чуть ли не полностью блокируя дом Уайлеров. Оболочка Туэрелли скользит в сторону, из нее, как черт из табакерки, выплывает светящаяся фигура, затянутая в черное. Тут Питер замечает, что фигура эта на чем-то стоит. Это что-то напоминает подушку и гудит. Человек ли это? Трудно сказать, вроде бы форма нацистская, с серебряными молниями на воротнике, Но человеческого лица над воротником нет. Собственно, никакого лица нет. Просто чернота. «Джексон, иди сюда!» Он пытается сопротивляться, остаться там, где стоит, но, когда голос звучит вновь, в мозгу Питера уже не рот, а рыболовный крючок, который тащит его, распарывая мысли. Теперь он знает, что чувствует пойманная рыболовом форель. «Шевелись, партнер!» Питер проходит по расчерченным на тротуаре клеткам. Их сегодня утром нарисовали Эллен Карвер и ее подружка Минди из соседнего квартала, чтобы поиграть в классы. Затем одна его нога попадает в ливневую канаву, бегущая вода заливается в ботинок, но Питер этого не замечает. В голове его звучит музыка, кто-то играет на гитаре совсем как Дуэн Эйди. Мелодию Питер знает, но вспомнить не может, это его бесит. Подушка со светящейся фигурой спускается на мостовую. Питер приближается к ней, надеясь увидеть, что лицо человека скрыто черной маской, из нейлона или шелка, но не видит. И как раз в тот момент, когда рушится витрина магазина и Z-Stop, Питер осознает, что лица он не видит, потому что его нет. Человек есть, а лица у него нет. «О боже!» Стонет он. «Боже, что это?» Две другие фигуры смотрят вниз с турели черного фургона. Бородатый мужчина вроде бы в потрепанной форме времен гражданской войны. И черноволосая женщина с красивым, но жестоким лицом. Кожа у нее белая, как у вампира из комиксов. Ее наряд тоже черный а гестапо. На шее у нее висит драгоценный камень размером с перепелинное яйцо. Камень ритмично мигает, напоминая психоделические шестидесятые. эта женщина-карикатура», — думает Питер. Первая сексуальная фантазия какого-то подростка. По мере того, как Питера подтягивает все ближе к человеку без лица, до него доходит нечто более ужасное. Этого человека нет. Нет и той парочки, и самого черного фургона. Он вспоминает субботний утренник. Ему тогда было шесть или семь. Питер в кинотеатре подошел к самому экрану и впервые понял, что все это понарошку, экран-то ровный, белый и гладкий, каким и должен быть, чтобы иллюзия казалась явью. И сейчас Питер удивлен никак не меньше, чем в тот раз. «Я же вижу дом Херби Уайлера», — думает он, «я вижу его сквозь фургон». «Джексон!» Но голос-то реален, как и пуля, оборвавшая жизнь Мэри. Питер кричит от его боли, на мгновение прижимает тело жены к груди, а потом бросает его на мостовую, не отдавая себе отчета в том, что делает. Словно кто-то поднес к его уху раструб переносного на батарейках громкоговорителя, перевел рычажок на максимальную громкость, а потом выкрикнул его фамилию. Кровь брызгает у Питера из носа, выступает в уголках глаз. «Туда, партнер!» Черно-серебряная фигура – Эфемерное, но угрожающее, указывает на дом Уайлеров. Голос — единственная реальность. Ничего больше просто не существует. Питер дергает головой так сильно, что очки сползают с носа. «У нас еще много дел, пора бы и начать!» Он не идет к дому Херби и Одри Уайлеров. Его туда тянут. Когда Питер проходит сквозь черную безлицую фигуру... Безумный образ возникает перед его мысленным взором. Спагетти, красные какие, продаются в банках, и гамбургер. Все смешано, в большой белой миске, а вокруг танцуют герои мультфильмов «Уорнер Бразерс» – Бакс, Элмер и Даффи. Обычно даже мысли о такой еде вызывали у Питера приступ тошноты, а тут, пока он видит этот образ, чувство голода становится непереносимым, Страшно хочется съесть эти макароны, залитые неестественно красным соусом. На мгновение пропадает боль, разламывающая голову. Питер проходит через спроецированное изображение черного фургона, когда тот начинает двигаться, и шагает по бетонной дорожке к дому. Очки он так и не удосужился поправить, и они падают на землю. Питер слышит еще несколько выстрелов, но они доносятся издалека... Из другого мира. Гитара все еще звучит в его голове, когда дверь дома Уайлеров открывается сама по себе, к гитаре добавляются трубы. Вот теперь Питер знает, откуда эта мелодия. Это музыкальная заставка старого телевизионного сериала «Золотое дно». «Я только что вернулся домой с работы», — думает он, заходя в темную комнату, где пахнет потом и несвежими гамбургерами. «Я только что вернулся домой с работы!» В это время дверь захлопывается за ним. «Я только что вернулся домой с работы!» Питер пересекает гостиную, направляясь к арке и работающему телевизору. «Зачем ты носишь эту форму?» – спрашивает чей-то голос. «Война закончилась три года назад. Или ты об этом не слышал?» «Я только что вернулся с работы!» – думает Питер. «Словно это объясняет все!» Его мёртвую жену стрельбу, человека без лица затхлость маленькой комнаты за аркой затем существо сидящее перед телевизором поворачивается к нему и мыслительный процесс у питера обрывается на улице фургоны образовавшие огневой коридор набирают скорость чёрный быстро догоняет пару с мечты и руку справедливости Бородатый мужчина с турели стреляет в последний раз. В синем почтовом ящике, что висит у магазина «ЕЗет Стоп», образуется дыра размером с футбольный мяч. Затем фургоны поворачивают на гиацинтовую улицу и скрываются внизу. Рутти-тутти, свобода и стрела следопыта уезжают по Медвежьей. Туман сначала скрадывает их контуры, а потом поглощает полностью – В доме Карверов Ральфи и Элли вопят в голос, глядя на свою мать, которая лежит на пороге кухни. Она, однако, в сознании. Ее тело сотрясают судороги. Кровь хлещет из ран на изувеченном лице. Из горла вырывается рычание. «Мама! Мама!» — кричит Ральфи. И Джимми рит уже не в силах удержать его. Мальчишка вырывается и бежит к женщине, лежащей на полу. Джонни и Бред спускаются по лестнице на пятых точках. Когда Джонни видит, что произошло и продолжает происходить, он вскакивает и бежит, сначала откинув в сторону остатки сетчатой двери, потом топча ногами осколки любимых тюмельских статуэток Кирстон. Ложись, кричит ему в спину Бред, но Джонни не обращает внимания на этот крик. Он думает только об одном. Надо как можно быстрее разъединить умирающую женщину и ее детей. Дети не должны видеть ее страданий. «Мамочка!» – вяжет Элли, пытаясь вырваться из рук Кэмми. Из носа девочки течет кровь. Глаза безумные. «Мамочка!» – Кирстен Карвер не слышит дочери. Забота о детях и муже, тайное стремление самой создавать статуэтки не хуже гюмельских... Она думала, что ее сын будет вызывать не меньший восторг для нее в прошлом. Кирстен дергается на полу, сучит ногами, поднимает и опускает руки. Они то ложатся ей на живот, то взлетают, как испуганные птицы. Кирстен стонет и рычит, стонет и рычит. Звуки, вырывающиеся из ее рта, не складываются в слова. «Уберите ее отсюда!» — кричит Кэмми, обращаясь к Джонни. Ее взгляд, брошенный на Кирстен Карвер, полон ужаса и жалости. «Ради бога, уберите ее подальше от детей!» Джонни наклоняется, поднимает пирожка, и тут же ему на помощь приходит Белинда. Они переносят Кирстен в гостиную, укладывают на диван, который тут же окрашивается кровью. Брэд идет следом за ними, бросая опасливые взгляды на вновь опустевшую улицу. «Только не просите меня это зашить», — говорит пирожок, а потом начинает смеяться. Кирстен Белинда наклоняется над ней, берет за руку. «Все будет хорошо, ты поправишься». «Только не просите меня это зашить», — повторяет лежащая на диване женщина, на этот раз тоном лектора. кровавое пятно у ее головы расползается все шире, все трое смотрят на нее. Джонни это пятно напоминает нимб которым художники эпохи Возрождения снабжали своих Мадонн. Вновь начинаются судороги. Белинда кладет руки на дергающиеся плечи Кирстен. «Помогите мне!» — шипит она Джонни и своему мужу. По ее щекам опять текут слезы. «Неужели вам непонятно, что одной мне с ней не справиться? Помогите мне удержать ее!» В соседнем доме Том Биллингсли боролся за жизнь Мэрилл даже под шквальным огнем, демонстрируя мужество полевого хирурга. Теперь рана уже зашита, и кровь чуть сочится через бинт. Старый док смотрит на Колли и качает головой. Его больше тревожат крики, доносящиеся из дома Карверов. А не непроведенная операция. Мэрил Содерсон, ему безразлично, а в то же время док почти уверен, что это кричит Кирстен Карвер. А вот Кирсти он очень любит. Коли оглядывается, чтобы убедиться, что Гэри не услышит его вопроса. Но Гэри сейчас на кухне дока, ему не до криков женщин и детей, и он не знает, что операция закончена. Гэри открывает и закрывает дверцы шкафчиков и полок в поисках спиртного. В холодильник он заглянул лишь на секунду и не стал искать там ни охлажденного пива ни холодной водки закрыл как только увидел на второй полке руку своей жены туда ее положили коли сдвинув банки с майонезом маринованными огурчиками и ветчиной коп не верил в то что руку удастся пришить но ему не хотелось оставлять это в кладовой дока слишком тепло налетели бы мухи «Она умрёт?» – спрашивает Колли. «Не знаю», – отвечает Биллингсли. Смотрит на Гэри, вздыхает и проводит рукой по седым волосам. «Вероятно. Даже наверняка, если в ближайшее время не попадёт в больницу, ей нужна квалифицированная медицинская помощь и переливание крови. Судя по крикам, кто-то ранен в соседнем доме. Я думаю, это Кирстон. Но, возможно, не только она». Колли кивает. «Мистер Энтригьян, как вы думаете, что здесь происходит?» «Не имею ни малейшего понятия». Синтия хватает газету «Колумбусский диспетч». Не Уэнтвордский у покупателя, которая свалилась со стола, пока шла стрельба. Сворачивает ее в трубочки и крадется к входной двери. Газету она использует для того, чтобы отметать в сторону осколки стекла, пол буквально заваленными». Стив уже собирается остановить ее, спросить, не обуял ли ее жажда смерти, но не произносит ни слова, иногда его озаряет, причем по-крупному. Однажды такое случилось, когда он гадал по руке в Уиллвуде, тогда он тотчас бросил это занятие. А мог ли он поступить иначе, если бы ему открылось, что у смеющейся семнадцатилетней девушки рак матки, причем уже неоперабельный? «Неприятно, понимаете ли, знать такое о симпатичной зеленоглазой выпускнице школы, особенно если твой жизненный принцип нет проблем». Вот и теперь Стив твердо знает, что стрелявшие ретировались по крайней мере на время, откуда такая информация он объяснить не может, но в ее достоверенности нисколько не сомневается, поэтому вместо того, чтобы пытаться остановить Синтию, Стив присоединяется к ней». Уходная дверь пробита в нескольких местах и изрядно покорежена. Стив сомневается, что ее удастся закрыть. Ветерок холодит разгоряченную кожу. В соседнем доме все еще орут дети. Зато женские крики сотихли. Маленькое, но облегчение. «Где же он?» — в голосе Синтии слышатся изумленные нотки. «Смотри, вон его жена!» Она указывает на тело Мэри, которая лежит теперь на мостовой у противоположного тротуара, головой чуть ли не в ливневой канаве, по которой несется водяной поток. А где же мистер Джексон? В том доме, отвечает Стив и тычет пальцем в дом напротив. Скорее всего, видишь его очки на дорожке. Синтия прищуривается, потом кивает. «Кто там живет?» – спрашивает Стив. «Не знаю, я здесь недавно, так что...» Миссис Уайлер и ее племянник раздается у них за спинами голос Колли. Они оборачиваются и видят, что он, присев на корточки смотрит в зазор между ними. Мальчик недоразвитый. У него то ли аутизм, то ли умственная отсталость. А может, все вместе. Ее муж умер в прошлом году, так что они живут там вдвоем. Джексон, должно быть... Должно быть... Фразу он не обрывает, но голос его затихает с каждым звуком, пока не выходит за пределы слышимости. Пауза длится слишком долго. Когда же Колли вновь обретает дар речи, голос его переполнен недоумением. «Какого черта?» «Что?» – переспрашивает Синтия. «Вы о чем?» «Вы что, не видите сами?» «Вижу что?» «Я вижу женщину, вижу очки ее му...» Теперь пришла очередь Синтии замолчать на полусловие. Стив хочет полюбопытствовать, в чем собственно дело, но потом все понимает сам. Наверное, понял бы и раньше, хотя на этой улице он впервые, если б его внимание не отвлекали тело, очки и тревога за судьбу миссис Содерсон. Он знает, какая ей нужна помощь и что для этого надо сделать, отсюда и волнение. Но теперь Стив просто оглядывает противоположную сторону улицы, от магазина ЕЗ Стоп переходит к следующему дому, потом к тому, где подростки перебрасывались в фризби, когда он свернул за стоянку у магазина, затем к дому, расположенному напротив, в котором, судя по всему, крылся Джексон в самый разгар стрельбы. «Дома эти уже не такие, какими были до появления фургонов со стрелками». Насколько велики изменения, Стив сказать не может, но тут он тут впервые и не знает этой улицы. Опять же, дым, пожарища туман создают такое ощущение будто перед вами не настоящие дома, а мираж. Но изменения имеют место. Обшивка дома миссис Уайлер уступила место бревнам. Вместо большого окна гостиной три маленьких окошка, входная дверь сбита из вертикальных досок, скрепленных двумя поперечными и одной диагональной. Дом слева. Скажите мне, коли смотрит на тот дом, с каких пор Риды живут в грёбаном бревенчатом доме? «С тех самых, как геллеры поселились в гасиенде отвечает Синтия. Она разглядывает следующий дом, расположенный рядом с магазином. «Вы меня разыгрываете?» — говорит Стив, потом добавляет. «Или нет?» Ни Синтия, ни Колли не отвечают. Они словно загипнотизированы. «Я не уверен, что действительно это вижу», — наконец произносит Колли. В голосе его слышится сомнение. «Это...» «Мираж», — вставляет продавщица. Колли поворачивается к ней. «Да, так бывает, когда смотришь поверх жаровни, и...» «Кто-нибудь поможет моей жене?» Голос Гэри, который сейчас находится в гостиной. Он нашел бутылку. Этикетки Стиву от двери не видно. И стоит, уставившись на фотографию Эстер. Голубки, которая любила рисовать пальцами. Нет, поправляет себя Стив, у голубей пальцев нет. Гэри едва держится на ногах, язык у него заплетается. Кто-нибудь должен помочь Мэрил. У нее на одну чертову руку меньше, чем у всех. Надо вызвать ей, врача кивает Колли, и... Нам всем нужна помощь, заканчивает за него Стив. Он рад, что эту простую истину понимает не только он. Значит, ему... «Возможно, не придется идти за подмогой одному, а может и вообще не придется». Мальчик в соседнем доме больше не плачет, а вот девочку Стив слышит, она рыдает в захлеб. «Маргарит Придурастая», — так называл ее братец, «Маргарит Придурастая любит это на Хоука», — сказал он. Внезапно Стиву очень захотелось пойти в соседний дом и найти эту маленькую девочку». Опуститься перед ней на колени, обнять, прижать к груди и сказать, что она может любить кого угодно. Это на Хоука, Ньюта Грингрича. Кого пожелает ее душа. Но вместо этого Стив вновь оглядел улицу. Магазин из Эдстоп не изменился. Тоже функциональное здание конца 20 столетия. Без изысков. Построенное с определенной целью. Райдер по-прежнему стоял на стоянке. Синий значок телефона автомата на месте, как рекламный плакат Мальборо. А вот... А вот стойки для велосипедов нет. Вернее, она есть, но довольно сильно видоизменилась. Стала подозрительно похожа на канавязь из ковбойских фильмов. Стив с усилием отрывает взгляд от улицы и поворачивается к копу, который тоже считает, что им всем нужна помощь тем, кто в доме Дока и тем, кто у Карверов. За домами по этой стороне улицы лесополоса, говорит Колли. По ней проложена тропинка. В основном ею пользуются дети. Но я тоже с ней знаком. За домом Джексонов тропа делится надвое. Одна тропинка ведет на Гиацинтовую, к автобусной остановке другая на восток, к Андерсон авеню Если Андерсон, простите, в такой же жопе... С какой стати опять встревает Синтия? Оттуда никаких выстрелов не доносилось. Коб как-то странно смотрит на нее. «С той стороны помощи ждать не приходится, и стрельба не главное, что происходит на нашей улице. Говорю на тот случай, если вы этого не заметили». «Понятно», — отвечает Синтия голосом маленькой девочки. «Даже если на андерсон авеню такой же ад, как и на Тополинной улице, хотя я надеюсь, что это не так, под ней, по крайней мере, идет коллектор» до самой Колумбус-Броуд. А вот там должны быть люди. Впрочем, по голосу и выражению лица Коли видно, что в полной уверенности у него нет. «Я пойду с вами», — заявляет Стив. Коп с некоторым удивлением смотрит на него, потом долго думает. «Вы уверены, что это хорошая идея?» «Да, я думаю, плохиши отчалили хотя бы на время. А с чего так решили?» У Стива нет никакого желания рассказывать о своей короткой карьере предсказателя судеб, Поэтому он говорит, что доверяет своей интуиции. Стив смотрит на вновь задумавшегося копа и знает, что тот согласится. Ещё до того, как Коля откроет рот. К чтению мыслей эта догадка отношения не имеет. В течение дня на Тополиной улице убиты четверо. Не говоря о Ганнибале. Собаке, которой нравилось бегать за фрисби. Несколько человек ранены, сгорел дом. Пожарные службы даже ухом не повели. По улицам носятся убийцы. «Надо быть безумцем, чтобы в одиночку пробираться через лес в соседний квартал». «А как насчет него?» Рука Синти указывает на Гэри. Коли морщится. «Он едва стоит на ногах, я бы с ним даже в кино не пошел, не то что в лес». «Но если вы серьезно, мистер Эмис, так э, лучше Стив». «Да, серьезно». «Хорошо, давайте спросим у Дока, не найдутся ли у него в подвале пары ружей. Готов спорить, что ружья найдутся». Пригнувшись, они пересекают холл, Синтия уже поворачивается, чтобы последовать за ними, но краем глаза ловит какое-то движение, вновь выглядывает на улицу. Удивление уступает место отвращению, и Синтия подносит руку ко рту, чтобы заглушить крик. Сначала она думает о том, чтобы позвать мужчин, но потом отказывается от этой мыслью что это изменит. «Стервятник». Должно быть, это именно стервятник, хотя живого стервятника Синтия никогда не видела, только в книжке или в кино. Возникает из дыма, поднимающегося над остатками дома Хобарта, и планирует на мостовую рядом с телом Мэри Джексон. Отвратительная лысая шея, неуклюжее движение Он подбирается к трупу, оглядывает его, словно выбирая самое вкусненькое. Затем наклоняет голову и клювом отщипывает большую часть носа женщины. Синтия закрывает глаза, пытаясь убедить себя, что это сон. Всего лишь сон. Как же ей хочется в это поверить. Из дневника Одри Уайлер. 19 июня 1995. «Сегодня вечером я испугалась». Очень испугалась, в последнее время с Сетом проблем не было, но внезапно все изменилось. Поначалу мы не понимали, что случилось, Херб удивлялся не меньше моего, мы втроем пошли есть мороженое в Милли, на площади. Поход — этот часть нашего обычного субботнего ритуала, если Сет ведет себя хорошо, то есть если Сет — это Сет, и он настолько радовал. А вот по возвращении, когда мы свернули на подъездную дорожку, он начал нюхать воздух. Как он это иногда делает? Он поднимает голову, втягивает воздух, словно собака. Мне это ужасно, а не понутру. Да и Хербу тоже. Наверное, фермеры испытывают те же чувства, когда по радио сообщают о приближении торнадо. Я читала, что родители эпилептиков подмечают у своих детей некие признаки, указывающие на скорый припадок – Яростное почесывание головы, обильное потоотделение, даже ковыряние в носу. У Седа это нюханье воздуха. Только речь идёт не об эпилептическом припадке, такой припадок я бы сочла за счастье. Херб спросил его, в чём дело, как только увидел, что делает Сет, но ничего от него не добился ни единого слова. С таким же результатом закончилась и моя попытка. Сет ничего не говорил, только нюхал и нюхал воздух. А как только мы вылезли из машины, он зашагал как страус, не сгибая ног. Прогулялся к песочнице, поднялся в свою комнату, спустился в подвал. И все в этом в зловещем молчании. Какое-то время Херб следовал за ним, спрашивая, в чем дело, потом сдался. Когда я разгружала посудомоечную машину, Херб вошел в кухню, размахивая религиозным буклетом, который сунули в ящик для молока у двери черного входа. — Аллилуйя, да здравствует Иисус! — воскликнул он. херп так мил, все время пытался развеселить меня, хотя я знаю, что ему очень нелегко. Он стал таким бледным, меня пугает, что он быстро худеет. Началось это где-то в январе. Херб потерял фунтов тридцать. Когда я спрашиваю его об этом, он лишь отмахивается. Так или иначе, буклет – обычная баптистская галиматья. На первой странице изображение мучающегося человека. Язык высунут, по лицу струится пот, глаза закатились. Наверху надпись «Представьте себе тысячу лет без глотка воды». Под картинкой другая. Добро пожаловать в ад. Я взглянула на последнюю страницу. Все так. Баптистская церковь Завета Сиона. Послание от старейшины. «Посмотри», — говорит Херб, — «это мой папашка до того, как причешется поутру». Я хотел рассмеяться, я знаю, Херб счастлив, когда я смеюсь, но не смогла. Я чувствовала, что Сет вокруг нас буквально ощущала его присутствие, как случается при приближении грозы. И тут Сет появился на кухне. Хмурясь, как бывает всегда, когда происходит некое событие которая не предусматривалось его долгосрочными планами. Только на кухню вошел не он, совсем не он. Сет — милейший, добрейший, замечательный ребенок, но в нем живет и другая личность, проявляющаяся все чаще и чаще, та, которая вышагивает на негнущихся ногах, та, что нюхает воздух, как собака. херп вновь спросил Сета, что случилось, что у него на уме, и тут внезапно он, я про Херба, поднимает руку и хватает себя за нижнюю губу, оттягивает ее и начинает крутить. Появляется кровь, на глазах у Херба выступают слезы, сами глаза от боли вылезают из орбит. При этом Сет, хмурясь, все смотрит на него, как бы говоря, «Я сделаю все, что захочу, и вы не сможете меня остановить». Мы не можем, но мне кажется, что иногда Сету это по силам. «Перестань заставлять его это делать!» — кричу я. «Перестань немедленно!» Когда тот другой, не Сет, выходит из себя, его глаза из становятся черными. Такими вот глазами он смотрит на меня, и мгновенно моя рука взлетает вверх, и я бью себя по щеке. Так сильно, что начинает слезиться глаз. «Заставь его остановиться, Сет», — говорю я. «Это несправедливо. Если что-то не так, то мы тут ни при чем. Мы даже не знаем, что произошло». Поначалу никакой реакции. Тот же чёрный взгляд. Моя рука вновь поднимается, а затем что-то в глазах Сета меняется. Ненамного, но меняется. Моя рука падает, а Сет поворачивается к раковине, к полкам над ней, на которых мы держим чашки и стаканы. А на верхней мамин подарок – хрустальные бокалы, которые я ставлю на стол только по праздникам. Они стояли на верхней полке, пока Сет не посмотрел на них потому что в следующее мгновение бокалы разлетелись. На мелкие осколки один за другим, словно тарелочки, по которым палят на стрельбище. Когда они разлетелись, все одиннадцать, сад повернулся ко мне с мерзкой улыбкой. Какая бывает у него, если ты скажешь или сделаешь что-то поперек, а он тебе за это отомстит. Глаза его по-прежнему черные и какие-то очень уж старые для такого юного личика. Я заплакала. Ничего не могла с собой поделать, назвала его плохим мальчиком и велела уйти. Улыбка исчезла. Сет не любит, когда ему велят что-то делать. Я решила, что сейчас мои руки вновь начнут бить меня. Но тут Херб встал между нами и сказал то же самое. Уйди, мол, успокойся. А потом возвращайся, и тогда мы попытаемся тебе помочь. Сет ушел, но еще до того, как он пересек гостиную, я поняла, что другой или потерял, или теряет контроль над его телом. Потому что походка теперь у него была другая. Не такая, как у Страуса. Херб называет эту походку а-ля Рути-робот. Сед поднялся по лестнице, и вскоре мы услышали, как он плачет в своей комнате. Херб помог мне собрать осколки, а я продолжала реветь. Херб не пытался успокоить меня или развеселить какой-нибудь шуткой. Иногда он проявляет удивительную мудрость. Когда мы все убрали, ни один из нас... Не порезался, это похоже на чудо. Херб сказал, что Сет, должно быть, что-то потерял. Я ответила, что никакой он не Шерлок Холмс, но тут же пожалела о своих словах, обняла Херба, извинилась и сказала, что не хотела его обидеть. Херб заверил меня, что он в этом и не сомневается, затем взял этот глупый баптистский буклет и написал на нем, что будем делать. Я покачала головой. Мы зачастую боимся произнести хоть слово, опасаясь, что он нас подслушивает. Я имею в виду не Сета. Херби смял буклет и бросил его в корзинку для мусора. Я нашла это недостаточным, достала буклет и порвала на мелкие клочки. Но сначала взглянула на перекошенное мукой лицо. «Добро пожаловать в ад». Это херп или я? Хотелось бы сказать «нет», но иной раз я пребываю в полной уверенности, что нахожусь именно там. И это происходит довольно-таки часто, иначе с чего бы мне вести этот дневник. 11 июня 1995 Сет спит. Наверное, совсем выдохся. Херби во дворе заглядывает во все щели, только я думаю, что Сет уже туда заглянул. Теперь мы хоть знаем, что пропало. Космофургон – парус мечты. У Сета есть все мотокоповское дерьмо. Фигурки главных героев, штаб-квартира, кризисный центр, ангар космофургонов, два парализатора, даже плавающие простыни на кровати. Но больше всего на свете он любит космофургоны. Машинки на батарейках довольно большие оригинальной формы. Большинство из них с крыльями, выдвигающимися при помощи поворота рычажка на днище с радиолокационными антеннами, которые могут вращаться как настоящие. На парусе мечты космофургоне Касси Стайлс антенна в форме сердечка. И это после 30 лет разговоров о том, что однотипные игрушки не нужно делить на мужские и женские мигающими огнями, сиренами и так далее и тому подобное. Во всяком случае, из Калифорнии Сет прибыл со всеми шестью космофургонами. Что продавались на тот день? Красным – стрела следопыта, желтым – рука справедливости, синим – свобода, черным – мясовозка, принадлежит плохишу, серебристым – рутитититит. Мне кажется, кому-то заплатили за то, что он придумал такое идиотское название. И розовым, на котором ездит Касси Стайлс. Любимая девочка моего юного племянничка. Забавно, конечно, смотреть на его увлечение всей этой ерундой, да только происходящее сейчас далеко не забавно. Парус мечты пропал, отсюда и весь сыр-бор. Херби разбудил меня в шесть утра». Вытащил из постели, руки у него были холодны как лёд. Я спросила, в чём дело. Но он ничего не стал говорить, просто отвёл меня к окну и спросил, что я там вижу. Я поняла, о чём он спрашивает. Вижу ли я то, что видит он? Я увидела, сомнений в этом быть не могло, парус мечты как живой. Только не космофургон, принадлежащий Сету, не игрушка футов два длиной, возможно, фут высотой» мы смотрели на полноразмерный автомобиль длиной в двенадцать, а высотой семь футов, с поднятым люком на крыше и вращающейся антенной радиолокатора. Совсем как в мультсериале. Господи Иисусе, прошептала я, откуда он взялся? Я уж решила, будто он спланировал к нашему дому на своих выдвигающихся крылышках. Жуткое, знаете ли, ощущение, все равно, что... Поднявшись с постели и продрав глаза, обнаружить у себя во дворе летающую тарелку у меня перехватило дыхание, словно кто-то врезал мне в солнечное сплетение. Когда же Херб сказал мне, что никакого фургона здесь нет, я не поняла, что он имеет в виду, а потом солнце поднялось чуть выше, и до меня дошел смысл его слов. «Я видела сквозь фургон наш забор». То есть настоящего фургона не было, но в то же время он был. Сет показывает нам то, о чем не может сказать, пояснил хирб Я спросила о Херба, проснулся ли мальчик. Он ответил, что нет. Он подходил к его комнате, проверял. Сет крепко спит. Внутри у меня все похолодело. Потому что слова Херба означали одно. Мы стоим в пижамах у окна спальни и видим сон нашего племянника. Сон этот перед нами. Во дворе большой розовый мыльный пузырь мы простояли у окна минут двадцать что ждали не знаю может быть появление касси стайлс но ничего такого не произошло розовый фургон просто стоял с приоткрытым люком и вращающейся антенной радиолокатора а потом начал расплываться и терять цвет затем мы услышали как сет встал и пошел в туалет когда же послышался шум спускаемой воды фургон исчез окончательно. За завтраком Херб пододвинулся к Сету, как бывало, когда он хотел поговорить с мальчиком. «Я думаю, Херб гораздо смелее меня, учитывая, что именно Херб... Нет, этого я написать не могу». Так или иначе, Херби наклоняется к Сету, чтобы мальчику пришлось посмотреть на него и начинает говорить тихим, ласковым голосом. Он говорит Сету, что мы знаем, почему он так расстроен, но волноваться не о чем». Так как космофургон Касси наверняка где-нибудь в доме или во дворе. И мы его обязательно найдем. Все это время, пока Херб говорит, Сет ведет себя прекрасно. Ест овсянку, и лицо его не меняется. Иногда ты знаешь, что это он, Сет, внимательно слушает, возможно, что-то и понимает. Потом Херб говорит, а если мы все-таки не сможем найти его, то купим тебе новый. И понеслось. Миска сета с овсянкой летит через всю кухню, оставляя за собой шлейф молока и хлопьев. Она ударяется о стену и разбивается. Ящик под плитой открывается оттуда, вываливается все, что в нем хранится. Сковороды, вафельницы, формы для пирожков. Поворачиваются краны на раковине. Посудомоечная машина не может включиться при откинутой крышке. Но включается, и вода веером летит на пол. Ваза, стоявшая на полочке, повторяет путь миски с овсянкой и тоже разбивается об стену. Но больше всего меня напугал тостер. Он работал, я поджаривала пару гренков. Он тут внезапно раскалился до красна, словно печь. Рычаг выброса резко пошел вниз, а гренки черные и дымящиеся подлетели до самого потолка. Приземлились они в раковину. Сет поднялся и вышел из кухни на негнущихся ногах. Мы с Хербом переглянулись, а потом он и говорит. «Думаю, гренки будут очень даже ничего, если положить побольше орехового масла». Сначала я в недоумении смотрел на него, потом расхохоталась. Херб последовал моему примеру. Мы смеялись и смеялись, уткнувшись в кухонный стол. Не хотели, чтобы он слышал. Глупо, конечно. Сету частенько не надо слышать, чтобы знать». Я не уверена, что он читает наши мысли, но каким-то образом многое становится ему известно. Когда же я, наконец, взяла себя в руки, смогла оторвать голову от стола и оглядеться то, что увидела. Что Херб уже достает тряпку из-под посудомоечной машины, он все еще похохатывал вытирал с глаз слезы. Как хорошо, что он смог отвести душу. Я поднялась, чтобы взять совок и щетку. Наверное, Сет очень привязался к старому парусу мечты, только и сказал Херб. Сейчас три часа пополудни, и мы перерыли весь дом. Сет пытался помогать как мог. У меня защемило сердце, когда я увидела, как он заглядывает под диванные подушки, словно его пропавший космофургон мог завалиться туда, как четвертак или корочка пиццы. Херб начинал поиски, полный радужных надежд. Говоря, что фургон слишком велик и ярко раскрашен, чтобы мы могли его не заметить. Я тогда подумала, что он прав. Откровенно говоря, я и сейчас думаю, что он прав. Только почему мы не можем найти этот фургон? Дневник я пишу за кухонным столом и вижу отсюда, как херб на коленях ползает вдоль живой изгороди у дальнего конца нашего участка, шебуршит под кустами рукояткой грабель. Меня и так и подмывает сказать ему, чтобы он перестал, но Херб уже третий раз обследует зеленую изгородь, но язык не поворачивается. Шум наверху. Сет встает после дневного сна, так что с писаниной пора заканчивать. Убрать с глаз долой, из мозга вон, и все будет хорошо. Я правда думаю, что Сет с большей легкостью читает мысли Херба, нежели мои. Почему? Сказать не могу. Но уверенность в этом у меня есть, а Хербу о дневнике я не говорю. Тот, кто прочитает дневник, скажет, мы чокнутые. Только сумасшедшие могут держать мальчика в доме, зная, что с ним что-то не так. Очень даже не так. А мы понятия не имеем, в чем дело. Однако мы знаем. Это что-то очень опасно. Так почему мы упираемся? Почему ничего не меняем? Трудно сказать. Потому что мы любим Сета? Потому что он контролирует нас? Иногда такое случается. Херб крутит губу, а я бью себя по лицу. Мы словно попадаем под действие мощного гипноза. Но это бывает нечасто. Большую часть времени он, Сет, ребенок, заточенный в темницу собственного мозга. К тому же он – это все, что осталось у меня от старшего брата. Но главным образом этого отрицать не приходится. Дело в любви. И каждый вечер, когда мы ложимся спать, я вижу в глазах моего мужа то, что он должно быть видит в моих. Мы прожили еще один день, а если мы смогли прожить этот день, то сможем прожить и завтрашний. Вечером так легко убедить себя, будто все это, особенность аутизма с этой, поэтому не стоит устраивать трагедию. Шаги наверху, он идет в туалет, потом спустится вниз в надежде, что мы нашли его пропавшую игрушку, на которой из них услышит плохую весть». Сет, на лице которого отразится разве что разочарование, может, он даже поплачет. Или другой, тот, что шагает на негнущихся ногах и бросает вещи, если что-то идет не так, как ему хочется. Я думала о том, чтобы отвести его к врачу, конечно, думала. Да я в этом уверена, и Херб тоже, но дальше мыслей дела не шло. В последний раз мы убедились, что это бесполезно». Мы оба там были, оба видели, как другой, не Сет, прячется. Как Сет позволяет ему спрятаться. Аутизм – это чертовски большое прикрытие. Но настоящая проблема не в аутизме. И не имеет значения, что врачи понимают и чего не понимают. Это если говорить откровенно, как на духу, я теперь знаю точно. Когда мы пытались говорить с врачом, пытались объяснить, в чем истинная причина – нашего прихода к нему, ничего у нас не вышло. Если кто-то прочитает этот дневник, мне даже интересно, сможет ли он понять, как это ужасно – ощущать чью-то руку, которая разъединяет голосовые связки и язык. Нас просто лишили дара речи. Я так боюсь. Боюсь того, кто вышагивает на прямых ногах. Это несомненно. Но боюсь и многого другого – Чего-то я просто не могу выразить, что-то могу и очень даже хорошо, но сейчас я больше всего боюсь того, что может с нами случиться, если мы не найдем его пару с мечты. Чертов розовый фургон, куда он задевался? Если бы мы могли его отыскать.